Глава 9. Ужин, на который мне настоятельно рекомендовали, а вернее приказали прийти, состоялся в малом зале. Это была старая часть замка с узкими окнами, не оштукатуренными стенами и огромным камином, в котором вполне можно было зажарить тушу кабана целиком. Я вошла туда в сопровождение девушек и тихо охнула, поражаясь количеству людей, находившихся там. Мужчины и женщины при виде меня почтительно кланялись, я же с интересом рассматривала их. Почти мгновенно в памяти всплывали имена. Козима появился следом за мной, сорвал свою порцию поклонов и реверансов, после чего торжественно пригласил всех к столу. Поскольку принц Ричиони был не женат, я по праву хозяйки заняла место во главе длинного стола напротив него. Джованни усел по правую руку от принца, казначей по левую. Напротив каждого человека, сидящего за столом, на скатерти был вышит герб. Кабаны, лисы, орлы все они символизировали богатство и знатность родов, чьи представители сегодня были удостоены чести ужинать с правителем Ричоне. Одно место осталось пустым. На скатерти красовался знакомый алый единорог. Сердце тревожно сжалось, но я отогнала уныние прочь. Делрой Алейстер не тот, по кому следовало тосковать. И, конечно, не тот, кому стоит симпатизировать. Банин Венонта -то тоже не было. Ему положено было есть со слугами. Впрочем, зная деятельную натуру художника, я была уверена, что он наверняка выбрался в город и теперь пьёт и веселится в какой-нибудь таверне. Признаться, я ему даже завидовала. Пажи, облачённые в чёрные бархатные туники, на которых шёлком был вышед герб Ричиони, подносили блюда, и я заметила, что многие старательно накладывают на тарелку как можно больше. Будто пришли сюда именно поесть. Впрочем, что-то мне подсказывало, что так оно и было. «Козима, а почему за столом нет Алла вдруг спросил Джованнио. «Это же его люди сегодня въехали в город». «Да, но сам Дел Руй в Лагомбарде». Принц недовольно посмотрел на дядю, словно тот задал неугодный вопрос. «Какая жалость, нам очень не хватает массера графа». Бьянка томно опустила ресницы. Козьма нахмурился и бросил на меня быстрый взгляд. В ответ я ангельски улыбнулась. «Тогда почему он прислал отряд?» — упорствовал Джованнио. «Я видел на улице людей с его гербом на туниках. Боны здесь. Делрой прислал его с охраной. Гаудани заказал портрет Карисы. Принц был явно недоволен расспросами. Ты же знаешь, что на тракте до сих пор неспокойно. Мог бы дождаться и свадьбы» бурчал дядя. Или запретил бы ему въехать. С чего бы? С того, что теперь в городе полно вооружённых людей из другого государства. «Полагаешь, Алайстер будет инициировать новую войну?» фыркнул принц. «Полагаю, все эти разговоры о мире между двумя странами — бред. Ваши с Алайстером матери были сёстрами, причём близнецами» но это не помешало вашим отцам воевать друг с другом». Последние слова прозвучали в полной тишине. Козима зло отшвырнул кусок ткани, заменяющий ему салфетку. «Ты забываешь, Джованнио, что после свадеб очень долго царил мир. Закончился он лишь тогда, когда старый граф Алайстер внезапно умер. А лагомбардийцы вдруг избрали дорезом старика Лангельфельда. Именно он начал войну». Мужчины зашумели, кто одобрительно, кто возмущённо. Какой-то старик громким голосом начал рассказывать о своих победах, сбился, но всё равно пытался перекричать всех. «Война была неизбежна», — выкрикнул Джованнио. «И не стоит всё списывать на полоумного старика. Лагомбардия готовилась к войне, и как только Делрой Аллаистер тайком, словно вор, покинул наше герцогство...» «Джованнио, если вы не присутствовали при отъезде Аллаистера, «Это не значит, что он покинул нас тайно», — заметил казначей, вызвав хохот. Насколько я помню, он уехал открыто, закатив на прощание бурную пирушку с музыкантами и девками. Там была одна такая. Его голос вновь потонул в шуме. Все оживились, вспоминая вечеринку и не только её. Я сидела, делая вид, что пью фион, и не принимала участия в разговоре, пока бесцветные глаза Джованни и Ричиони не скользнули по мне. «А что думаете вы, Кариса?» — вдруг спросил он. «Дядя?» Я попыталась сделать вид, что не понимаю, о чём речь, но тот продолжил. «Что вы думаете по поводу войны с Лагомбардией?» Голоса стихли, теперь все смотрели на меня. Я отпила из бокала, надеясь выиграть время. «Я думаю, что война — это всегда потери», — аккуратно начала я. Но в результате возможны и приобретения. — возразил один из советников по военным делам. «Да, если вы выиграете. И не факт, что выиграв войну, вы не потеряете больше», — возразила я. «Глупости, как можно потерять выиграв?» — взвился старик. «Например, вы получите территории, но потеряете всех дееспособных мужчин. Что тогда вы будете делать с этой землей, когда у вас на руках останутся лишь женщины и дети?» Я улыбнулась, заметив одобряющий взгляд Козима. «У нас будут пленные», — возразил кто-то, по-моему, казначей. «Вы заставите их содержать чужих жён или расти чужих детей в любви к стране, которая их пленила?» В тишине смешок принца прозвучал, как издёвка. Я осеклась и вопросительно посмотрела на него. Он качнул головой, не советуя мне продолжать. «Кариса, вы поумнели», — Джованнио обратился ко мне с неприятной улыбкой. Раньше я не слышала от вас таких речей. Я ругнулась на себя, всё-таки следовало быть осторожнее, но сразу же пожала плечами, обронив как можно более небрежно. Наверное, дядя, раньше вы не слишком интересовались моим мнением? Возможно. От его пристального взгляда мне стало не по себе. Мне казалось, вы слишком юны. Это частое заблуждение тех, кто всегда находится рядом. Я украдкой посмотрела на Козима. Он едва заметно кивнул, совершенно правильно истолковав мой безмолвный призыв о помощи. «За здоровье моей сестры! Мне воистину жаль, что она покинет нас так скоро!» Присутствующие подхватили тост. Больше к теме войн мы не возвращались. Ужин закончился очень поздно. Сославшись на усталость, спина действительно затекла от длительного сидения на неудобном стуле. Я вернулась в спальню принцессы. Рисунок всё ещё лежал на небольшом столике у кровати. Я взяла его в руки, теперь уже не сомневаясь в смысле. Рой сообщал, что он уехал, кулон снимать не стоило, а связь с ним надо было держать через Банинвинунта. Показалось, что всадник подмигнул. Я с раздражением отшвырнула лист и начала расшнуровывать платье. Со стороны Алла Эстера было очень любезно буквально похитить меня, потом протащить через всю страну, чтобы вот так бросить на милость своего кузена и его прихвостней. К тому же мне не давало покоя исчезновение Карисы. Что-то в нем было не так. Руки подрагивали, ленты шнуровки запутались. Дёрнув их несколько раз, я вынуждена была позвать служанок, чтобы снять платье. ох и причитая, они аккуратно распутали ленты и помогли мне переодеться. Это не прибавило мне настроения. В спальне было душно. Раздвинув шторы, я вышла на небольшой балкончик, явно пристроенный при последнем ремонте замка. Он выходил на один из многочисленных садов, разбитых в лабиринте внутренних двориков. Было уже темно, на небе горели розовые звезды, луна стала еще тоньше, все так же рогами вниз, вися над главной башней. Воздух был просто наполнен запахом жимолости и лимонов. Я облокотилась на каменные перила и закрыла глаза, наслаждаясь тишиной. Шум воды в фонтане сплетался с пением птицы грустной мелодией. Я открыла глаза. Внизу, под балконом, стоял человек в маске. В руках он держал гитару. Незамысловатая мелодия, отражаясь от стен, устремлялась куда-то вверх в темноту ночи. Трубадур всё играл и играл, и я заметила, что в одном из окон мелькнул огонёк свечи. Наверняка кто-то из девушек. Интересно, кому из них предназначалась мелодия? То, что мужчина в маске играл для одной из них, не подлежало сомнению. Ко мне он стоял почти спиной. разноцветные перо на его берете колыхалось в такт музыки. Я усмехнулась. «Боно!» Ну, конечно, художник решил с пользой провести остаток ночи. Я облокотилась на перила, с интересом, наблюдая за художником. Послышались шаги, затем шорох веток, и худенькая фигурка выскользнула к музыканту. Я ахнула от неожиданности. «Джемма!» Лёгкий поцелуй, торопливый шёпот. Девушка испуганно посмотрела по сторонам. Её поклонник беззвучно засмеялся. Я слегка насторожилась. Бона смеялся абсолютно по-другому. Джемма вновь заговорила, теперь уже громче, словно пытаясь подбодрить саму себя. До меня долетали отдельные слова, но понять смысл разговора было невозможно. Мужчина обнял её, пытаясь поцелуем заглушить сомнения. Его рука скользнула по спине девушки, и я вдруг поняла, что я видела этого мужчину. Вернее, его кисть. В памяти сразу же всплыл тёмный дом, запертый ставни, узкая полоска света и рука, сжимающая шпагу. Я отшатнулась от перел. Именно этот человек напал на меня в клерахе. Сомнений быть не могло. Вот почему он показался мне знакомым. Первый порыв был поднять шум, но я тут же поняла, что это плохая идея. Что я могу предъявить ему? Что узнала его руку? Глупо, учитывая то, что Карисса никуда не уезжала. Соблазнение невинной девушки? Оно казалось весьма спорным. Джемма и её поклонник стояли одеты во дворе, куда выходили окна спален. Человек в маске оказался во внутреннем дворе, значит, замешан кто-то из окружения принца, либо... «Сам принц». Я не сбрасывала со счетов Козима, который мог быть недоволен результатом мирных переговоров, и теперь жаждала отомстить кузену, о котором отзывался с восхищенным пренебрежением. Я вновь подошла к краю балкона. Джемма и её поклонник всё ещё находились в саду. Мне казалось, что моё сердце стучит очень громко, и я не сразу поняла, о чём они говорят. Джемма отнекивалась, и человек в маске что-то шептал, ей стараясь убедить — Наконец он протянул девушке пузырёк, который она нерешительно взяла. Я невольно напряглась, затем зашла в комнату, накинула на себя первое, что попалось под руку. Кажется, это был парчовый халат. И вышла из спальни. Прошла сквозь анфиладу комнаты и появилась на лестничной площадке. Как раз в тот момент, когда худенькая фигурка почти беззвучно поднималась к себе в комнату. При виде меня Джемма вскрикнула. Пузырёк выскользнул из рук и разбился. «Джемма!» Как бы ни было противно и страшно, пришлось изобразить удивление. «Что ты здесь делаешь?» «Я...» — девушка замялась. «Я...» — я не могла уснуть и пошла взять сонное зелье. Я, с сожалению, взглянула на жидкость, стекавшую по ступеням. Жаль, но теперь вряд ли можно распознать состав зелья. Джемма кусала губы и беспомощно посмотрела на меня, ожидая, что её уличат во лжи. Не стоило большого труда сохранить спокойное выражение лица. «Неужели?» — только и спросила я. Что-то подсказывало мне, что это отнюдь необычное снотворное, и что, приняв его, можно уже и не проснуться. «Да, то есть нет, я лучше пойду». Девушка подхватила юбки, намереваясь убежать. Я успела схватить её за руку. Джема, что с тобой? Тебе кто-то угрожает?» Она затравленно посмотрела на меня. В её глазах блестели слёзы. «Не спрашивайте меня» замолилась девушка. «Не спрашивайте ни о чём. Ах, зачем вы только вернулись?» Пользуясь моей растерянностью, она выскользнула и со всех ног побежала наверх. Я проводила её задумчивым взглядом, но догонять не стала. Слова Джеммы говорили о том, что она знала что-то, что не знали другие. «Карисса вернулась, значит. Я замерла, осененная догадкой. Значит, принцесса действительно сбежала» и, судя по неосторожным словам, Джемма об этом знала. «Малышка, Джемма так отзывчива!» В памяти сразу же всплыла фраза, сказанная днём Бьянкой. Я прикусила губу, как делала в минуту очень усердных вычислений. Пока что вопросов было больше, чем ответов. Самое главное, мне предстояло понять, насколько в этом замешаны Козима и сам Рой, а также, кому из них стоило доверять».